Глава 16. Летняя краткость ночей сошла уже на нет. В августе темнело почти по-осеннему, и силуэт Кирилла едва угадывался в беседке. Но экран освещал лицо, и Вера видела все его черты ясно. Впрочем, она и без света видела бы их так же. Связь с сыном Поразившее её в ту минуту, когда акушерка подняла его над столом в родзале, и она встретила его совершенно взрослый и направленный на неё взгляд, не менялось ни в какую минуту её жизни и ни на одну минуту не прерывалось. Если бы она сказала об этом вслух, прозвучало бы трогательно, но в действительности эта связь была не трогательна, а пронзительна, и выдерживать её было нелегко, иногда даже мучительно. Какое счастье, что он приехал, подумала она. Какое-то огромное, невозможное счастье. Кирилл закрыл ноутбук. Вера спустилась с веранды в сад и пошла по тропинке, посыпанной мелкой белой галькой. Ты ещё занят? спросила она, останавливаясь у беседки. Отстранённое выражение его лица не обманывало её. Такое оно всегда, и это всегда означает разное. Всё, мам, ответил он. И завтра днём буду весь твой. Надеюсь. В Америке-то завтра днём будет ночь. Не исключено, что работа на некоторое время остановится. Извини. Ничего, посижу с тобой. Конечно, я ещё не собираюсь спать. Из-за джетлага? У меня его не бывает, могу идти в дипломаты. Ты хочешь? Точно нет. Странно, что ты спрашиваешь. Я боюсь, что перестану тебя понимать, сказала она почти жалобно. Если этого до сих пор не случилось, то не случится и впредь. Ты не теряешь язык, она улыбнулась. Читаешь русские книжки? Давно нет, он покачал головой. Классику перечитывать некогда, а в новинках ничего существенного не попадается. Русские авторы стали как-то провинциальны, тебе не кажется? Их волнуют локальные проблемы, как будто не было ни Достоевского, ни Чехова. или критики не высвечивают тех, кого стоило бы высветить. И тебе просто не откуда о них узнать. Даже я уже замечаю, те, о ком много пишут, не оказываются мне интересны, и вряд ли дело в моём снобизме. На соседском доме висели фонарики. Они освещали и Морозовский участок. Кирилл говорил ровно, ясно, и так же ясно видны были Вере все подробности чёрт и выражение его лица. И снова она поймала себя на мысли: это и без света было бы так. Он улыбнулся той редкой улыбкой, которая действительно улыбкой была, то есть меняла его лицо. "Кстати, может получиться так", сказал он, "что я некоторое время буду работать в Москве. Ты рада?" Дьера почувствовала, как задрожало сердце. Счастье было таким сильным, что показалось ей паникой. "Сказала бы да, но боюсь. Чего?" В его голосе и взгляде появилось недоумение. "Боюсь ты подумаешь, что в этом есть для меня необходимость. А её нет?" произнёс он то ли вопросительно, то ли укоризненно. "Бытовой нет. Это Маша тебе помогает? С чего ты взял?" удивилась Вера. "Ты сказала, что вы вместе варили варенье". "А, это просто совпало. С таким же успехом могла зайти на Лягербольд, и варенье варили бы с ней". Она опять сошлась с Антоном, знаешь, и счастлива. Вера понимала, что уводит сына от неприятного ей разговора об одиночестве так неуклюже, что он может это и заметить. Ну, какое ему дело до Неллы? В «Казаки-разбойники» когда-то вместе играли не более. Он ее и не помнит, наверное. — Да, Нелл ко мне писала, — кивнул Кирилл. Турбулентное счастье у нее, я бы сказал. Хорошо, её муж всё-таки схватился, что ему досталось сокровище, которое глупо было бы потерять. Ну да, Facebook, Instagram, подумала Вера. Все давно всех нашли и знают у кого какой сегодня обед на другом конце света. Машина фамилия Морозова, кстати, сказала она. И поэтому ты сдала ей мансарду. Какая глупость, сама вернула его к теме, от которой сама же хотела уйти. Это вышло случайно. Вера надеялась, что спокойствие её тона замаскирует ложь. Она остроумная и добросердечная, и из Норильска. Это что-нибудь для тебя значит? Когда Кирилл хотел в чём-либо разобраться, обойти его намерения было сложно. Он умел задействовать сразу все направления, которые вели к цели. Системное мышление. Для меня уже ничего, Вера пожала плечами. Бабушка Оля ещё вздрагивала при этом слове. Но её можно было понять. Не заговаривай мне зубы, поморщился он. Причём бабушка Оля, причём Норильск. Тебе одиноко, но ты не решаешься мне об этом сказать. Зачем бы я стала темнить? Премодушным Бог дарует благо. Как, как заинтересовался он? Откуда ты знаешь? От псалмопевца улыбнулась Вера. Не волнуйся обо мне, Кирка. Я самодостаточна. Твоя жена правильно заметила. Она по-прежнему в Нью-Йорке. — Конечно. — И как ее дела? — Прекрасно. Только что была выставка. О ней много писали. — Да, Марина мне присылала ссылки. — Тогда почему ты спрашиваешь меня? — Чтобы мы не разговаривали обо мне, — подумала Вера. А вслух сказала. — Просто интересно твое мнение. И, кстати, интересно, когда вы будете жить вместе? — Мы и так вместе, — пожал плечами Кирилл. — Да, но... — начала была Вера. Это Америка, маа прервал он. Когда муж с женой живут на разных побережьях, это нормально. Кирилл всегда резко реагировал на попытку вторжения в его личное пространство, даже когда никто из слов таких ещё не знал, ни он сам, ни Вера. Странно было бы, если бы это изменилось к сорока его годам. Он здесь, подумала она. Он здесь, со мной, сколько бы это ни продлилось. Он похож на всех, кого я любила. Он смотрит, как они говорит, как они с теми же интонациями. Это нормально, повторил Кирилл. Так бывает.